Теперь только две повозки остались невредимы. От громкие рукоплескания публики они уже пошли на четвертый круг, как вдруг Минуциан с невероятной силой дернул вожжи, круто повернув своих жеребцов, на полном скаку направил их прямо на стену подиума, мимо которого стремительно нёсся его экипаж. Через мгновение бедные животные насмерть разбились о мраморную стену. Но не успели они безжизненной грудой свалиться перед ней, как наездник, с ловкостью гимнаста, сделавший сальто назад, уже стоял на обеих ногах на земляной арене цирка. Почти всем зрителям этот инцидент показался случайным, а в цирке раздались дружные аплодисменты возничему, не растерявшемуся в опасной ситуации. Однако Калигула, смеявшийся как сумасшедший над трагическими неудачами Персика и Гальяна, видел из пульвинария все подробности последней катастрофы. Приведенный в бешенство поступкам кучера Пурпурной Квадриги, к действиям которого никто не мог придраться, он разразился проклятиями и самой отборной руганью в адрес своевольного сенатора. Минуциан возвратился к загонам, и трубачи просигналили об окончании заезда. Квадригой победительницы и децимвиры объявили про сину. Вскоре музыканты, расставленные на ступенях амфитеатра, заиграли снова. В цирке опять послышались насмешки, нехидные замечания и громкий свист. Все последующие заезды, в ходе которых бледные, трясущиеся от страха консуларии, выпускали поводья из непослушных рук, опрокидывали повозки, сталкивались друг с другом и падали под копыта лошадей, были непродолжительными. Порции негрины цести гал, ушли с пробитыми головами. Сервилий Гемин сломал руку, остальные отделались сотрясениями или ушибами. В них без особых трудностей победителями стали Лициний Ларк, Возничий Просины, Фульциний Тир, Наездник Альбаты, Сальвий Атон, Водитель Венеты и Статилей Тавр, который в четвертом забеге выступал на Просине. Таким образом, в скачках на первый приз участвовали четыре сенатора, и к великой радости императора у Просины были двойные шансы на успех. На этот раз дело пошло лучше. Квадриги мчались по арене, полностью подчиняясь воле ездаков. и к концу шестого круга, то ли по счастливому стечению обстоятельств, то ли по тайному уговору между четырьмя патрициями, Лицинию Ларгу удалось выйти вперед, обогнав статилия тавр. Победа зеленых доставила немалое удовольствие коллегули и зрителям, шумно приветствовавшим Просину, Лициния и Тавра. Едва фанфары возвестили о завершении бегов, как Калигула, сияя, точно он был победителем этих соревнований, проговорил. Но вот я и провел еще одну полезную реформу. Теперь вместо платных кучеров и безродных плебеев на скачках будут выступать патриции и сенаторы. Так уже под вечер закончились игры, через некоторое время Калигула вернулся на виллу, где был приготовлен роскошный пир для 18 знатных дам, 42 избранных патрициев, 12 мимов и шутов, а также для Протогена, Аппела, Марка Мнестера, Авла Вителия, Луция Кассия, Калиста и Дария, сына парфянского царя, который находился при дворе Калигулы как почетный посланник мира, заключенного монархом и подписавшим его от имени императора проконсулом Сирии, Луцием Вителлием Непотом. В течение всего ужина, начавшегося в час контициния, десять часов полудня, и продолжавшегося до середины Галициния, час ночи, в треклиниях стояло шумное веселье, порой переходившее за рамки приличия. К разгару застолья гости уже до упаду хохотали над непристойными песнями и разнузданными выходками актеров, делали соседям двусмысленные предложения, и вообще позволяли себе то, что никогда не допустили бы в собственном доме. По столам кочевала огромная халцедоновая чаша с фалернским вином, в котором плавали розовые лепестки. В доме творилась полная неразбериха. Все стремились перекличать друг друга, но никто никого не слышал и, казалось, не видел. Клавдий мирно похрапывал прямо на мозаичном полу, где об него то и дело кто-нибудь спотыкался. Мисс же не только не была пьяна, но и, в отличие от остальных дам, в течение всей оргии почти не притрагивалась к вину и сохраняла необычное для нее спокойствие. Что заметил даже Калигула, и чему еще больше удивился Марк Мнестер, которому уже несколько месяцев старалась понравиться Мисс Впрочем, актер не придал никакого значения ее нынешней холодности, приписав ее поведение странностям женского кокетства.